«Рики!» Рики тоже желалось, как следует выспаться. Девчонка оказалась сладенькой и опытной тоскушкой. Он просто не мог оторваться от нее, что в последнее время случалось с ним все реже и реже. И невольно подумалось о надвигающейся старости. Да ему ведь уже сорок семь, как летит время. А потому, возможно, через денек-другой... Подобную ночку следовало бы и повторить, покуда еще существует какой-никакой, а запал. Тем более, никуда теперь от него благодетеля Это новая барменша не денется. Он осоловело посмотрел на металлическую пластину, лежавшую на пассажирском сиденье, ослепительно ребившую на солнце всем спектром красок. Подумал, что все складывается как нельзя кстати. Через полчаса он подъедет к Полу-Остати, с кем предстоит выяснить некоторые детали текущих дел, связанных с банковскими манипуляциями, которыми Рики в последнее время всерьез увлекся, отмывая наличные. И заодно именно Полу поведает он и об этом странном острове, и о куске найденного там непонятного металла. Именно все знайки Полу, человеку-компьютеру, Никогда и ни в чем не ошибающемуся, мгновенно принимающему единственно верное решение, о какой бы проблеме ни заходила речь. Кроме того, здраво оценивающему перспективность любого начинания, благодаря своей колоссальной эрудиции и многосторонним интересам рики равно как и сотни других итальянцев проживающих на обширных просторах сша и входивших в мафиозные кланы уважал и ценил пола вполне заслуженно остати никогда не позволял себе негативных высказываний в чей либо адрес надежно хранил чужие секреты и не становился поперек ничьим интересам, работая на себя в одиночку и лишь привлекая к своим делам тех или иных временных партнеров, с которыми, впрочем, никогда не утрачивал связи в дальнейшем. Однако в расчетах с компаньонами Пол отличался изрядным лукавством, и большая часть прибыли неизменно доставалась ему. Хотя обосновать справедливость неравного дележа заработков, он умел виртуозно, и пусть многих брала досада от такого его подхода к разделу дивидендов, претензий ему еще никто не предъявил, ибо все отчетливо понимали. Ссориться с этим человеком глупо, он пригодится еще не раз и не два, да и вообще – Пол — это на всю жизнь, это всегда перспектива и страховка в безвыходных, казалось бы, ситуациях. А Стати завтракал в небольшом пустом ресторанчике в центре города. Радушно улыбнулся вошедшему Рике, блеснув жгучи черными глазами, смотревшими на мир с каким-то доброжелательным, но испытующим прищуром. «Ты, чувствую, провел сегодня интересную ночь», — сказал вместо приветствия, указав собеседнику на стул. «Выпьешь вина? Вообще составишь компанию?» «Я завтракал», — буркнул Рики, машинально тронув ладонью жесткую щетину, пробившуюся на щеках. «Ты не жалеешь себя, мой друг», — бесстрастно продолжал Пол, с удовольствием уминая овощной салат из большой фаянсовой миски. «А зря! Уже не мальчик!» «Считаю», — ответил Рики, «что провел время с толком, Пол, поскольку не раз еще его вспомню». «Да, кстати, посмотри вот на это!» — протянул пластину. «Такие предметы тебе когда-либо встречались?» «Что-то типа дискеты. Не угадал?» «Да я сам не знаю, что это за игрушка». «На улице ее нашел, что ли?» — доброжелательно хмыкнула Стати. Рики пересказал все, что ему поведала Анжела. Ну что же, пол, не торопясь, промокнул на крахмаленной салфеткой полные губы, затем повертел в ловких длинных пальцах пластину. Это значит все, что они там обнаружили. Да, четыре такие штуковины, напряженно ответил Рики. Где остальные? Ну, вроде у этого деда Пилота. Хм. Пол откинулся на спинку плетеного кресла. И что? Что? повторил Рики растерянно. Да ничего, пришел за советом. Ну, а какой тут совет? Равнодушно вздохнул Пол. Все твои подспудные мысли сводятся к одному. Как заработать денег, не так ли? Ну, ответил Рики, подозрительно щуря глаз. Вот и ну, а какие ты деньги извлечешь из этого? Ну, дискета, возможно, с какой-то информацией. Хочешь узнать, с какой именно, исследуй ее? Определенного рода связи у меня для такой задачи имеются, но вот во что данное исследование обойдется, он недоуменно покрутил в воздухе кистью руки. Рики понял: за исследование пол не заплатит ни цента, но запросит наверняка кругленькую сумму, которую придется выложить ему Рики. «Любопытно, какую именно сумму?» «Значит так, Пол...» Он убрал пластину в карман рубашки. «Звони своим людям. Я подъеду к ним в любое удобное для них время. Думаю, что данные связи ты можешь раскрыть мне безо всякого для себя ущерба, так?» «Я всегда рад, когда друзья пользуются моими знакомствами», очаровательно улыбнулся Пол. «В этом, если хочешь, заключается особенность моего характера. «И вообще подход к бизнесу. Что же касается твоей готовности?» Он взглянул на часы. «Давай уже часа через полтора подъедем в одно местечко». Рики почувствовал, как на него наваливается неодолимая оловянная сонливость. «Ладно», — достав пластину, вновь положил ее на стол. «Разберись сам. Я не в форме», — сочувственно кивнул Пол. «Хорошо. Теперь о наших банковских передрягах. Твои ребята из Неаполя переслали мне деньги. Можешь их получить за вычетом 20%. » «Как за вычетом 3%?» «Правильно. 3 плюс 17». «За что 17? Они же мне прислали их на бизнес-счет». «Да». «Что «да»?» — Я дал тебе два счета — личный и бизнес. Если бы деньги поступили на личный, тогда три процента. На бизнес — еще плюс семнадцать. — Но ты же ничего не сказал! — Рики покрылся судорожно испариной от внезапного возбуждения и злобы. — А ты что, не знаешь, что в Америке надо платить налоги? Или я буду оказывать услуги твоим гангстерам и приплачивать за их профит из собственного кармана? «Но ты же не предупредил», — произнес Реки беспомощно. «Нет? А какая мне разница?» — удивленно повел плечами Пол. «Хотите на этот счет, хотите на другой? А потом, что значит не предупредил? Вот я даю, к примеру, тебе свою машину». Он кивнул в окно, где виднелась его ярко-красная, похожая на летающую тарелку, дьявола Ламборджина. «С заправленным баком». Ты покатался, прожег весь бензин и возвращаешь мне автомобиль без горючего. Так, что ли? Нет, ты заправишь его. Правильно? Так почему в данном случае, зная, что придется заплатить налог, ты позволяешь себе праведное изумление? Но ты же избежишь его. Едва ли не взвыл Рики. Нет, с достоинством ответил Пол. Я солидный человек. Зачем мне хитрить с государством? «Тем более на таких суммах!» «Это для тебя полмиллиона не сумма!» Проглотив внезапную горечь во рту, процедил Рики, понимая обреченно, что влип, но и запоминая одновременно аргументацию собеседника вкупе с его интонациями, должными быть в точности повторенными в его Рики объяснениях с горячими неаполитанскими гангстерами. «Вот!» — вздохнул Пол, безмятежно глядя в окно. «А что касается этого острова, ну что же, давай займемся. Может, что-то и замаячит перспективное. Кто знает?» Шумно выдыхая воздух через широкие ноздри приплюснутого носа и скрипя зубами от ненависти к Лавкачу полу, Реки с шумом дернул рычаг переключения передач в положение овердрайв. «Если в этой пластине что-то толковое, то и с ней надует». «Точно надует!» — с мрачной беспомощной ненавистью подумал он, вжимая педаль акселератора в пол и отмечая с каким-то далеким удовлетворением жалкий визг сжигаемой на резком старте резины. С полом он увиделся через неделю все в том же ресторанчике. На сей раз умник вкушал не скромный завтрак, а весьма обильный обед. В общем, так, сообщил Пол, вынув пластину из портфеля и положив ее рядом с пустой тарелкой, стоявшей перед Рики. Штучка забавная, в ней есть пока не расшифрованная информация. Первоначальная экспертиза обошлась мне в 3000 долларов. Но эту сумму надо было согласовать со мной, холодно парировал Рики. А зачем? с обычной своей невозмутимостью, вопросил Пол. Во-первых, Это очень дешево, учитывая реальную стоимость подобного объема научных работ. Во-вторых, ты можешь ничего не платить, я не настаиваю, но тогда уж позволь мне довести дело до конца самому. А в чем заключается дело? В том, что надо организовать поездку на остров. В том, что необходимо заполучить остальные три пластинки. В них, возможно, заключена та информация... Что даст ключ к расшифровке уже имеющейся Так что это за пластина, в принципе? Аналог компьютерной дискеты Внутри носитель информации Я думаю, это отбросы современных военных технологий Но как они попали? О, сказал Пол Это и надо расследовать Нудно и кропотливо Займись Но это же опять-таки определенного рода затраты «А как же?» — поднял брови Пол. «Или ты думал, что заполучил какую-то железяку и будешь теперь собирать ею деньги, как яичницу со сковородки?» «Так», — вздохнул Рики, чувствуя себя бесконечно усталым, «я хочу пятьсот зеленых за эту штуковину, после чего выбываю из игры». «Максимум, что она стоит», — ответил Пол безучастно, «это сотня, но я дам тебе две». три. «Хорошо, три», — сказал Пол. «Но мне нужен адрес этого старика-пилота и координаты русского парня». «Старик — не проблема. А вот...» «Да все очень про Рики, перебила Стати. «Эта девка работает в твоем баре? Анжела? Ну...» «Скажи ей, что долларов пятьдесят ее железяка стоит. Но это при условии, если к ней присовокупить остальные». Пусть она сходит к дедушке, попросит у него адрес русского, дабы написать тому письмецо, к примеру». Рики нервно покусывал губы, понимая, «Раз Пол ухватился за это дело, значит, тут пахнет конкретной выгодой. Но какой именно? И сколько предстоит вложить в дело средств? Дела в баре идут слабенько, банковский счет едва ли не при смерти». «И как ты думаешь, во что обойдется вся эта авантюра?» не удержался он от глупого вопроса. «И есть ли в ней перспектива?» «Перспектива, как правило, категория гипотетическая», ответил Пол хладнокровно, небрежным жестом, опуская пластину обратно в портфель и аккуратно защелкивая замки. «А вот во сколько что обойдется?» «Ну, сам посуди». Предстоит, думаю, поездка в Россию. Вероятен торг с этим парнем. В общем, Марокко. И дорогая. А что там за информация? Да и вообще. Лично мне это интересно из глупого, как полагаю, чувства азарта. Не более. Хочешь верь, хочешь нет. Завтра у тебя будут адреса, сказал Рики. Давай, давай, рассеянно кивнул мудрый, и извечно невозмутимый пол. Денег тебе дать? «Приплюсуешь к доле по текущим делам», — отмахнулся разочарованный Рики. «Как скажешь, уважаемый партнер».